Качала головой и тихо спрашивала сына, — так ли, Паша? — Так, — отвечал он твердо и крепко, — и рассказывал ей о людях, которые, желая добра народу, сеяли в нем правду. А за это враги жизни ловили их, как зверей, сажали в тюрьмы, посылали на каторгу. — Я таких людей видел, — горячо воскликнул он. Это лучшие люди на земле». В ней эти люди возбуждали страх. Она снова хотела спросить сына, «Так ли?». Но не решилась и, замирая, слушала рассказы о людях, непонятных ей, научивших ее сына говорить и думать столь опасно для него. Наконец она сказала ему, «Скоро светать будет». — Лег бы ты, уснул. — Да, я сейчас лягу, — согласился он, и, наклоняясь к ней, спросил, — поняла ты меня? — Поняла, — вздохнув, ответила она. Из глаз ее снова покатились слезы, и, всхлипнув, она добавила, — пропадешь ты. Он встал, прошелся по комнате, потом сказал... Ну вот, ты теперь знаешь, что я делаю, куда хожу, я тебе все сказал. Я прошу тебя, мать, если ты меня любишь, не мешай мне. Голубчик ты мой, — воскликнула она, — может, лучше бы для меня не знать ничего? Он взял ее руку и крепко стиснул своих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 Живут жадностью, живут завистью, все рады зло сделать. Как начнешь ты их обличать, досудить, да возненавидят они тебя, погубят. Сын стоял в дверях, слушая тоскливую речь, а когда мать кончила, он, улыбаясь, сказал Люди плохи, да. Но когда я узнал, что на свете есть правда.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 О, Господи! Когда он лег и уснул, мать осторожно встала...